Хаатирина Ханки Дори Часть первая.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 Фабрикаты изгои навсегда вычеркнуты из системы. Ни малейшей возможности вмешаться. Нам остается только перцепция и запретная, полученная в обход протоколов знания. Все напрасно. Катастрофа неминуема. Минус пять.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 Обрай Макфатум, Дайнзин, Е. Онегин или Дэйви. Очевидно, общение с ноосферой не прошло для меня даром, потому что мысль эта становится едва ли не пророчеством. Минус четыре.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 чтобы из тех же деталей создать полноценного героя взамен бездвиженного и никчемного Обрея Макфатума — меня. Это тоска, инстинкт, программа. Смысл ее обеспечить максимальную эффективность функционирования героя. Будь я валидным фабрикатом, с радостью принес бы себя в жертву этой самой эффективности. Но я инвалид.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 Когда Сикорские, как отчаянные силогаманы, принялись тащить все крохи, выловленные их информационной сетью в Кшаниковаду, мы не сразу сообразили, что делать с этими сомнительными сокровищами. На помощь пришла Ноосфера посредством своего самого педантичного адепта. Еонегин, обладающий поистине маниакальной страстью к систематизации в сочетании с энциклопедическими познаниями, без труда разгреб эти, как он выразился, «копросту авгия». Большую усилий он потратил на обучение остальных, науке анализа и синтеза. Но со временем даже я освоил нехитрые приемы превращения конкретного в абстрактные и наоборот.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 Настоящий мегаполис, в сравнении с которым наш ассемблер, наша «Альма-Матер» кажется игрушечным домиком. Сикорски провели разведывательные работы, установили датчики, собрали первые данные и едва не нарвались на еще один отряд серберов, у которых, как выяснилось, таинственный мегаполис также находится на особом контроле. «Это война!» убежденный и радостно сообщает Сикорский-младший. «Готовится вторжение!»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 Из этой речи я не понимаю и половины, потому особо вдохновляющей ее не нахожу. Для меня, в отличие от братьев Сикорски, исследование физического мира, будь то внутренняя вселенная или внешнее, не более чем случайные развлечения. Мое сердце, метафорическое, разумеется, навсегда отдано ноосфере ее ветрам, течением, теням, закатом и рассветом.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 Клетчатая рубашка и джинсовый комбинезон Были бы весьма непрактичной одеждой Тут уж я стою на своем твердом Окей, пусть будет мальчик Окей, сменим имя Пусть зовется скаутом Что означает разведчик И весьма точно отображает характер ребенка Решившегося на экспедицию в Арктику Но уж джинсовый комбинезон и клетчатая рубашка Это дело моего личного воображения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 Я выражаю восхищение его отточенной дедукцией.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 dream but to be truly awake you must wake up also from the waking state the so waking state is not our true wakefulness our true wakefulness is to be awake as pure consciousness